Глава пятая. Номер нам дали довольно просторный. И даже когда в нем собралось семь человек, или восемь, если вулфа считать за двоих, столпотворения не случилось. Я позвонил Портье с просьбой срочно принести нам четыре дополнительных стула, так что никому не пришлось сидеть на кровати. Долбоны рысали, как и утром держались вместе, и сели у стены. Стив Амсель устроился рядом с ними. Он развернул свой стул задом наперед, оседлал его, как коня, и сложил скрещенные руки на спинке. Он по-прежнему был очень аккуратно одет, а его черные глазки по-прежнему живо поблескивали. Харланд показался мне утомленным, но, тем не менее, выглядел достаточно внушительно, чтобы сойти за банкира. Джей Керр, толстячок, явился последним. Он принес с собой две подсказки, которые я немедленно заметил благодаря своему таланту и квалификации. Раскрасневшееся лицо... И характерный запах. «Так-так!» — воскликнул он при виде компании. «Вечеринка, значит? Что ж вы не сказали мне, Арчи?» «Так-так!» «Сядьте и слушайте!» — прикрикнул на него Амсель. «Мы ждали только вас!» «Вулф хочет спеть песню!» «А вот это я послушал бы!» Искренне обрадовался Кер и сел. Вулф обвел нас взглядом. — Думаю, лучше всего начать с чтения отчета, который я представил администрации штата. Он вынул из кармана названный документ и развернул листы. — Он довольно длинный, но я хочу, чтобы вы четко знали мою позицию. — Если позволите. Конечно, — сказал Керр. — Валяйте. На чтение отчета ушло полных десять минут, но Вулф сумел удержать внимание своей аудитории. Признаюсь, я ему сочувствовал. Он очень хотел бы забыть эту историю и никогда больше не вспоминать о ней, но мало того, что ему уже пришлось изложить ее в официальном отчете и устно пересказать Хайту, так теперь он был вынужден зачитать все еще раз перед собратьями по профессии. Должно быть, это стало самой горькой пилюлей в жизни Вулфа, но он проглотил ее. Когда он дочитал до конца, то снова сложил листки и отдал их мне. «Итак», — начал Вулф, устроив локти на подлокотниках кресла и соединив кончики пальцев. «Сегодня утром я не мог назвать вам имя убитого человека. Я уже упоминал, что произошедшее покрыло меня позором, и больше не буду останавливаться на этом. Остались ли какие-либо неясности в том, что я сейчас прочитал?» Есть ли вопросы? По-видимому, всем все было ясно, и Вулф продолжил. Мистер Гудвин сказал вам по телефону, я хочу проконсультироваться с вами по одному делу. И вот в чем оно состоит. Мы все оказались вовлечены в расследование об убийстве и находимся под подпиской о невыезде. Нас с мистером Гудвином... Арестовали, как важных свидетелей, и выпустили из тюрьмы под залог. Я не знаю, был ли арестован кто-нибудь из вас, но все мы лишены свободы перемещения. Думаю, все мы выиграем, если поделимся имеющейся у каждого из нас информацией, обсудим ее и решим, что можно сделать. Мы все квалифицированные и опытные детективы. Амсель открыл было рот, но Вулф поднял руку. «Одну минуточку. Прежде чем вы начнете высказываться, позвольте мне подчеркнуть, что ни мистер Гудвин, ни я не причастны к смерти того человека, а также ничего не знаем о ней. Вероятно, это верно для каждого из вас. Если так, то достоинство моего предложения очевидно. На нашем месте только совершенные фалалеи отказались бы делиться сведениями и мыслями. В противном случае, то есть если один из вас убил этого человека или как-то связан с убийством, то он наверняка не откроется нам и не захочет ничего сообщать об этом деле. Но, очевидно, все остальные будут заинтересованы в том, чтобы объединить наши способности и ресурсы. Разве вы не согласны? Впервые за время речи Вулфа детективы переглянулись. «Очень ловко. Так-так. то -так. последний, тот проиграл», — сказал Джейкер. «Хорошо это вы завернули», — объявил Амсель. «Если я откажусь играть в вашу игру, то убийца я». «У меня есть вопрос», — это был Харланд Тайт. «Почему вас и Гудвина арестовали и выпустили под залог?» потому что тот человек, все вы теперь знаете его под именем Донахью, тот человек рассказал сегодня утром мистеру Хай эту одну историю, которая противоречила моему отчету, — ответил Вулф. Он сказал, что назвал мне свое имя, то есть Донахью, и что я знал о противозаконности прослушивания. «Ой-ой-ой!» — -ой», пропел Керр. — Понятно теперь, почему вы так добиваетесь нашей откровенности. — Я откровенен с вами, мистер Керр. Я отвечу на любые вопросы, которые вы захотите задать. И уверяю вас, мной движет не страх перед проблемами, которые могут возникнуть у меня или у мистера Гудвина. Отнюдь. Я просто хочу домой. Мне кажется, единственный вопрос состоит в том, Будет нам от этого какая-то польза или нет? подала голос Долбонер. Уже точно не будет. Мы уже сообщили полиции всю информацию, которая у нас есть. По крайней мере, так поступили мы. СМИ, Кольт. И завтра они снова за нас примутся. Она направила свои глаза золотистого цвета на Нира Вулфа. Какая нам будет от этого польза? Он нахмурился. Иногда он Честно старается говорить с женщиной, не хмуряйся, но у него это редко получается. Возможно, никакой, мадам. Но все мы детективы и привыкли считать себя наделенными исключительной проницательностью. Это почему бы нам сейчас не применить ее на практике? Поскольку иначе нам остается только сидеть без дела и надеяться, что мистер Грума либо осенит, либо ему повезет. «Вы хотя бы сравнивали, кому что известно?» Ответом ему были три «нет» и две качнувшиеся головы. «Так пора это сделать!» «Вы даже не знаете, можно ли исключить кого-то из числа подозреваемых?» «Допустим, убийство совершил один из нас. Вам известно, в каких временных рамках это случилось?» «Нет, неизвестно. По-видимому...» Вас еще не удостоили чести ознакомиться с историей мистера Хайта. Убийство произошло между половиной и десятого, когда мистер Хайт оставил Донахью одного в комнате, и десятью часами, когда прибыли мы с мистером Гудвином. Мы по-прежнему будем считать, что убил Донахью кто-то из нас, по крайней мере, до тех пор, пока не найдем основания отказаться от этого допущения. Следовательно... Если кто-то из вас докажет, что прибыл в комнату сорок два до половины десятого и не покидал ее, то такой человек будет вне подозрений. Итак, кто может это доказать? — Я не могу, — сразу сказала дол Боннер. Мы с мисс Кольт оказались в той комнате первыми, и было это без двадцати десять. Примерно пять минут спустя пришел мистер Айт, Еще через четыре или пять минут, мистер Амсель. Следующим был мистер Кер. А вы с мистером Гудвином появились последними, почти ровно в десять. Когда вас вызвали первыми, я возмутилась, ведь мы пришли раньше всех, и, значит, были первыми в очереди. Итак, никто из числа подозреваемых не выбыл. Когда я сказал, что время убийства ограничено девяти, тридцатью и десятию часами, то закрыл глаза на возможность того, что Донахью был убит мистером Гудвином и мисс Кольт, когда они выходили за кофе. Ведь один из них, или оба, по пути могли зайти в комнату 42 и убить его. Кто-нибудь хочет подробнее остановиться на этой версии? Салли Кольт начала хихикать. Это серьезный недостаток, но я не стал судить девушку слишком строго, потому что она, должна быть, впервые столкнулась с убийством так близко. И, естественно, была натянута, как струна. Я бросился ей на выручку. Можете вычеркнуть этот вариант. Я не убивал, она не убивала. И мы не убивали. — Мисс Кольт, не говорите глупостей. Ее голос был громче, чем необходимо, и она понизила его. — Нет, мистер Гудвин прав. — Хорошо. Он часто бывает прав. Вулф поерзал в кресле. Его мягкое место сегодня намучилось шести утра. Вероятно, полиция придерживается той версии, что один из нас, проходя по коридору на пути в комнату 42, заметил Донахью, который мог, например, открыть дверь, чтобы выглянуть в коридор, и затем прикончил его. И тут мы с вами подходим к самому сложному. Убийца не располагал временем для сколько-нибудь продолжительной беседы с Донахью, если только он не вошел в здание гораздо раньше, чем появился в комнате 42. Но в таком случае полиция быстро обнаружит это и изобличит убийцу и без нашей помощи. Суть в том, что, по всей вероятности, убийце достаточно было просто увидеть Донахью в здании, чтобы решиться немедленно лишить его жизни. У кого-нибудь из вас были с Донахью подобные отношения? Я с полной откровенностью рассказал обо всем, что связывало меня с тем человеком. А вы с ним имели дело? — Я имела, — сказала Долбонер. Боннер. — Вы, мисс Боннер, можно поподробнее, пожалуйста? — Конечно. Я рассказал о полиции. Могу рассказать и вам. В ее тоне слышалось презрение. Но то ли по отношению к Вулфу, только остальным сыщикам сказать было невозможно. Но сначала я добавлю то, о чему умолчала сначала. Хотя это случилось непреднамеренно. Когда мы с мисс Кольт поднялись на третий этаж того здания, то я отправилась в туалет, а мисс Кольт сразу пошла в комнату 42. Я присоединилась к ней там, когда было без двадцати минут десять. Полиция тоже знает об этом, конечно же. Также я слышала, как один полицейский говорил другому человеку, думаю, это был окружной прокурор, что все детективы узнали убитого. Вот как! Вулф уже почти не хмурился. — Все мы? — так он сказал. Его взгляд остановился сначала на аде потом на Амселе, потом задержался на Керри и, наконец, вернулся к Вулфу. А теперь о моих отношениях с этим человеком. Ситуация очень напоминает вашу, мистер Вулф. Он пришел в мое бюро в апреле прошлого года, чтобы договориться о прослушивании его домашней телефонной линии. У него дом в Бронксе. И все произошло примерно так же, как у вас. У меня нет. Арчи Гудвина, который подзуживал бы меня. Но я сама подумала, что не помешает узнать побольше о прослушивании, раз оно не запрещено законом. И согласилась взяться за работу при условии, что он сможет удостоверить свою личность. Он показал несколько документов, водительское удостоверение, письма, но мне этого показалось недостаточным. Она сглотнула. Да, по-видимому, дол как и Вуф, без особой гордости рассказывал о том клиенте. Он сказал, что у него есть счет в банке по соседству с моим бюро. Оно находится на углу 50-й улицы и Мэдисона-Веню. И предложил сходить туда вместе. У меня была назначена встреча, поэтому я попросила сходить мисс Кольт. Она повернулась к своей помощнице. — Салли, дальше ты. Салли эти слова не порадовали. — Вы хотите, чтобы я рассказала об этом? Долбонер сказала «да», и Салли направила на Вулфа взгляд своих. Синий глаз. С моего места синевы в них не было видно. Они казались почти такими же черными, как глаза Амселя. «Мисс Боннер объяснила мне, что требуется», — начала она рассказ. «Я отправилась вместе с тем клиентом в ближайшее отделение банка Continental Trust Company. Он провел меня через проход в загородке туда, где за столами сидели четверо. Подошел к одному из этих столов». «Там стояла маленькая табличка с именем Фредерик Погетт». Клиент назвал человека за столом мистером Погеттом и обменялся с ним рукопожатием, а потом сказал, что в связи с одной деловой операцией ему необходимо удоставить свою личность, и не будет ли мистер погет так любезен посодействовать ему в этом. Мистер погет ответил, что, конечно, сделает это, повернулся ко мне и сказал, «Это джентльмен, мистер Сэмюэлс, клиент нашего банка». Я уточнила, «Алан Сэмюэлс». Он подтвердил это и добавил, обращаясь к клиенту: что "Если речь идет о предоставлении кредита, то он готов заверить баланс на его счету". Клиент сказал, что в этом нет необходимости, и мы ушли. Когда мы вернулись к нам в бюро, я доложила обо всем мисс Боннер. Салли замолчала и посмотрела на дол Боннер. Так и внула и продолжила повествование. В моем случае, мистер Вулф. Клиент подозревал не секретаря, своего брата, который жил в его доме. Но это лишь второстепенная деталь. Он заплатил наличными тысячу долларов. Я выяснила, как организовать прослушивание, и обо всем договорилась. Мы условились, что клиент будет приходить к нам ежедневно в пять часов дня за отчетом. Наутро после получения пятого отчета он позвонил мне, сказал, что больше не нуждается в прослушивании. Спросил, не должен ли он мне еще что-то за услуги. Я ответила, что да, должен еще пятьсот долларов, и в течение часа он пришел и расплатился. Она слегка развела руками. Никаких подозрений у меня не возникло. Я по-прежнему считаю, что для этого не было оснований. Но когда поднялся шум в связи с прослушиванием позднее, когда нам велели отчитаться под присягой обо всех наших делах, связанных с прослушиванием, я вместе с мисс Кольт пошла в тот банк и поговорила с мистером Погитом. Он, конечно, вспомнил тот случай. Сверившись записями, он сообщил мне, что Аллен Сэмилс открыл в их банке счет 18 января, указав адрес своего предприятия на Лексингтон-авеню. Он, Погет, сам оформлял бумаги Сэмилса. Называть мне сумму вклада он не стал, как и не раскрыл, чьи рекомендации предоставил Сэмилс. Но сказал, что весь остаток по счету был снят при закрытии счета 20 апреля, то есть на следующий день после того, как он отменил прослушивание. Также я уговорила мистера Погита назвать мне адрес на Лексингтон-авеню. Вот тогда я заподозрила, что меня обманули. И вы хотите, чтобы я продолжала? Вам интересно, как я пыталась найти этого человека? Только если вам это удалось. Удалось? Нет, я его не нашла. После этого я увидел его только сегодня, в той комнате, мертвым. Вы не видели его перед этим живым? — Не видела. — Разве вам не пришло в голову убедиться в том, что ваши подозрения справедливы? Ведь есть простой способ. — Ой, — она смутилась, — я забыла об этом упомянуть. — Конечно. Я сама съездила в Бронкс, туда, где прослушивалась линия по просьбе клиента. Там проживал некий Алан Сэмюэлс. Это был совсем другой человек. — Вы... Рассказали настоящему Сэмилсу о вашем невольном вторжении в его частную жизнь? Нет, я понимаю, что должна была, но не рассказала. Меня это дело крайне утомило и расстроило. Вы навели справки о том, кто такой этот Аллан Сэмилс, чем он занимается, каково его положение в обществе, что его интересует. «Нет, какой в этом смысл?» «По какому адресу он проживает?» «Я не...» — Долбонер колебалась. «Разве это важно?» Вулф опять нахмурился. «Бросьте, мисс Бонер!» «Или вы забыли, что существует такая вещь, как телефонный справочник?» Она слегка поразовела. «Просто мне показалось, что это несущественно». Боркарт-Авеню, дом 2970, Бронкс. Вулф обратился ко мне. «Арчи, позвони мистеру Койну. Дай ему это имя и адрес, и скажи, что мы бы хотели узнать об этом человеке все, что возможно. В течение часа, пожалуйста. Я поднялся и направился к телефону. Номер газеты был одним из тех, которые я знал наизусть». Перед тем, как снять трубку, я сказал, обращаясь ко всем, чтобы они продолжали беседу, так как я привык звонить в любых условиях. Но они сохраняли вежливое молчание. В столь поздний час Нью-Йорк дали уже через 20 секунд. Лон ответил. Я изложил ему нашу просьбу, однако потребовалось две минуты на то, чтобы избавиться от него. Он жаждал получить эксклюзивное интервью о том, как нас арестовали, таким узлом я затянул галстук на шее Донахью, так что пришлось прибегнуть к грубости и повесить трубку. Когда я вернулся на свое место, Вулф пригласил аудиторию задавать вопросы мисс Боннер, если таковые у кого-то имеются. Вопросов ни у кого не было. «Думаю», — произнес тогда Вулф, «что лучшей благодарностью за чистосердечный рассказ мисс Боннер станет ответная искренность». Мистер Айт. Мистер Амсель. Мистер Керр. Айт сидел, пощипывая кожу над кадыком. Амсель, по-прежнему опираясь сложенными руками о спинку стула, не сводил с Вулфа глаз. Джей Керр издал какой-то звук, но оказалось, что это всего лишь отрыжка. «Я вполне понимаю», — сказал Вулф что благодаря профессии и опыту у вас выработалась склонность к осторожности. Но надеюсь, что вы не делаете из нее фетиш. Со слов мисс Боннер вы все узнали убитого человека. Из этого следует, что вы не только знакомы с ним, но и встречались с ним при таких обстоятельствах, которые заставляют вас скрывать ваше знакомство, поскольку оно либо опасно, либо постыдно. «Так сказала мисс Боннер, все, что вы поведали полиции, можно смело повторить и здесь, если только у вас нет причин опасаться. Какого черта?» — выпалил Джейкер. «Ну да, имел я дело с этим ублюдком. Здесь леди?» — упрекнул его Амсель. «Они не леди, а коллеги. И вообще, разве он не ублюдок? Вы только посмотрите, как он развел Вулфа и Дол Боннер. Двух профессионалов высочайшего класса. Подлец!» Да я рад буду выложить все, что знаю о нем. Только сначала мне надо выпить. Приношу свои извинения, — с чувством произнес Вулф. Вне дома я сам не свой. И даже пренебрег обязанностями хозяина. Арчи, будь так добр.